Пусть же меня удовольствует новую мздою, охейцы, Столько ж приятную сердцу, достоинством, равную первой. Если ж откажут, предстану я сам и искусще исторгну Или твою, или Яксову мзду, или мзду Одиссея. Сам я исторгну и горе тому, пред кого я предстану.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 Пелион из мужей в ополчении страшнейший. Шествуй, и к нам, Аполлона, умилость в жертве священной. Грозно взглянув на него, отвечал Ахилес быстроногий. Царь, облеченный бесстыдством, Коварный душою мздолюбец, Кто из Ахеин захочет твои повеления слушать?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 Подвигов тягостных мзду, Драгоценнейший дар мне, ахеен. Но с тобой никогда не имею награды я равной, Если троянский цветущий Ахейни град разгромляют. Нет, несмотря что тягчайшее бремя Томительной брани руки мои поднимают, Всегда, как раздел наступает, Дар богатейший тебе